Дмитрий Торопов, деревня Красихина и Николаевич. Эпиграф: Они всегда бегут первыми. Чую я за сутки беду. Они нам союзники верные. Не трожьте их, я вас прошу. Пусть живут, пусть живут эти крысы. И когда наступит тот час, чтоб крикнул кто-нибудь. Вижу, крысы бегут от нас. Забухал Николаич так забухал, от того, что жена ушла, работу потерял и квартиру в небольшом городке. Да и очнулся от жуткого запоя в деревне Крысихино, в старой заброшенной строительной теплушке, Бог знает каким ветром сюда занесённый. Вышел из неё утром и завыл сеплым пропойным голосом. А выть было от чего? Потрепанная годами непогодой строительная теплушка стояла одна денёшенько в чистом поле, вернее не в чистом, трава вокруг шумела, мешкара с мухами жужжала, стрекотали где-то кузнечики, а с левой стороны виднелся рисок, в который и упиралось поле. Там же виднелись постройки, некогда знаменитого колхоза пути Лича. Вся область молочком до да месяцом я выпитывалась. Но как и в жизни путь Ильича, то бишь коммунистическое светлое будущее развалилось. Вот так же и Гохос медленно разрушался. Николаич сопухший зеленовато-красной рожей побрёл по пыльной асфальтированной дороге, что вела в деревню. А другим концом, обходя колхоз вместе с лесом и забирая вправо, упиралась в трассу, где Николаич и зарабатывал на полетровую бутылку самогона. Выйдя наконец на дорогу, он через силу погулял к трассе. В голове бился и звенел похмельный колокол, и с гудением повторял одни и те же слова. Дожил, дожил, и до чего? Клянчить идешь? Совсем опустился. А маленькие колокольчики голосом бывшей жены подпевали большому вунисон. Дожил, дожил. Николай чисто остановился, тяжело дыша и вытер похмельный пот, покрывавший его рожу давно не бритую с крупными землисто-черными угрями. Достав из прозрачного целлофанового пакета недопитую с ночи бутылку самогона, грязными пальцами отвинтив крышку, он глотнул. Ну, блин, и утро сегодня выдалось, как никогда хреновое. Свали у него и раньше такие моменты. Это когда просыпался он после хорошей пьянки. А хорошая пьянка у Николаича считалась, когда он напивался до беспамятства. Что было не помнил, а проснувшись, неожиданно для себя понимал всю свою чёртовую ситуацию и своё нынешнее положение и начинал выть от жуткой тоски. Нет, не бы прошедшему, а почему-то иному. Чему он не мог дать объяснения сам? Да и мысли-то покаянные, то осуждающие самого себя, всё в голову лезли. И но душе от этого становилось настолько хреново, что хотелось в петлю лезть или снова хорошо напиться. Дойдя до трассы спустя два часа, спрятавшись в придорожных кустах, он скинул рваную телогрейку и майку, потом снял кирзовые сапоги, одетые на босую ногу, и тут только обнаружил, что он без штанов. Куда неделись Николаич, не помнил. Тяжело вздохнув и неумело перекрестясь, потянув полы ши семейные трусы с большой дыркой на заду, и взяв увесистую еловую ветку, он вышел на дорогу. В этом месте асфальт был разбит от большегрузных машин, и яма на яме вынуждала водителей сбрасывать скорость, что и было нужно Николаичу. Вот и появилась вдали первая жертва. Он прищурился и разглядел жигули девяносто девятой модели, которые старательно объезжали ямки и колдобины. Николаевич вздохнул. Ну была не была. Когда машина поравнялась с ним, он размахнулся и с хозяйским ударом стукнул ее веткой по заднему левому крылу. И скользнул на то место, где она только что проехала. И с размаху растянулся в пыли. Благоतराсова, неоживлённая. Жигуль резко затормозил, а Николаевич заорал, что есть мочи. Сволочь, сбил меня. Уже дорогу перейти нельзя грибникам честным. Страну развалили. 99-а, постояв на месте несколько секунд, резко рванула вперёд и скоро скрылась за поворотом. О твою мать, переборщил, блин. Не надо было по страну орать. На таких машинах интеллигенты до да борыгини ещё ездят. Короче, ниже среднего его достатка. И он снова встал на свой пост. Очередная жертва снова незамерлило появиться. Николаич нервно почесал спину. Да, с джипом шутки хреновые. Но колокол с колокольчиками уже начинали бить новый набат. Нажраться, забыться, нажраться, забыться. А и ладно, была не была. И вот удар, и он, как акробат, подпрыгнув, снова свалился в дорожную пыль. Николаевич с большим Фингалом под глазом, не спеша, брёл в деревню Красихино, за самогоном к известной всем торговке Нёлке, бывшей доярке, а ныне гордо именовавшей себя предпринимателем малого бизнеса. Баба, конечно, сволочь, На с вагону у неё дёжи хороший. Да и на джипе этот тоже сволочь. Николаиче сторож на пощуп, начинающий заплывать левый глаз. Усука сначала в морду дал, а потом питихатку сунул. Ну не ори, дед, джип дороже твоей жизни. Это я тебе не со зла, а чтоб смотрел, куда идёшь, козёл труселях. А деньги на изучение. Николайич сплюнул. Мне всего пятьдесят. На краю не леса, в который упирался колхоз, на обочине стоял заведенный трактор, а вокруг него бегал, размахивая руками и жутко крича, тракторист Витюха. И он же по совместительству сторож колхозных полей и вечный нахлебник по выпивке у Николайича. А то ведь я сонинолить этому коренастому веснощётому гаду и степлушки выгнать может, мол, колхозная собственность. Ты что орёшь, ветёк? Николаич злорадно улыбнулся. С трактором что случилось? Да нет, тот наконец остановился, уж забыв на секунду очей-то матери перематере. Взглянул он на Николаича. Поросёнка сбил мать его, здорового такого, с хвостом как у змеюки. Да ты что? Николая аж остановилося от удивления. Да да, его матзанугу, здоровый такой хрюшка. Детёк вытер набежавший слюни на подбородок тыльной стороной ладони и продолжил: "Ед мамушу за двери, а то ты эта жеватина". На встречу из дороги не сворачивает. Так вот, теперь хожу ищу. Может, насмерзь бил. Мяса всё ж. А ты с трассы с работы, значит? Не спросил, а прокомментировал Ветёк, глядя на Николаича. Оттуда? Ну ладно, вечером загляну, места принесу. Угу. Если найдёшь Да найду у ней беспокойся. Только самогоном не оставь по более. И коренастая весночитая халява прыгнула в придорожную канаву, подзывая хрюшку со змеиным хвостом. Закат уже начал окрашиваться в красный цвет, когда в дверь теплушки кто-то постучал. Николаич возлежал на раскладушке, с примой во рту. Испрянно блаженным удовольствием пускал дым в потолок. "Ну, войдите", рявкнул он. Спиртное всегда давало ему наглости и авторитета в собственных глазах. Подождав полминуты, Николайч в вольяжном барыном снова рявкнул: "Да ты что там стоишь, Витька?" Заходи, выпьем за жизнь, поговорим. Но в ответ лишь снова постучали в дверь. "Да", протянул он, никому не обращаясь. "Это не халявы в веснушках. Тот даже в дверь не стучится, а так заходит со своей матерью, перематерью". Он, пошатываясь, подошёл и рывком распахнул дверь в тамбур, а из тамбура Наружную дверь. Что надо, козёл, протянул он, подражая утреннему мужику на джипе, и выглянул наружу, засунув дымящийся бучок прямо, без фильтра, в уголок губы. Кто-то гордо и надменно ему рявкнул со ступеньки теплушки. Сам козёл, до да к тому же вонючий, Николаевич скосил вниз глаза, и это от изумление отпрянуло обратно в тамбур. Перед ним на ступеньках, ведущих в теплолушку, стояла на задних лапах огромная белая мышь в зелёных чуть ниже колен штанах, в таком же цветах курточке без рукавки и в синей элегантной шапочонке, сдвинутой на одно ухо, с плюмажем из трёх красных перьев. "Ну что, уставился?" рявкнула мышь, но уже более доброжелательным голосом. Она быстро поднялась по ступенькам в тамбур и захлопнула за собою дверь. "Николайич, что это?" невразумительно замучал. И попятился из тамбура в комнату. Мышь быстро юркнула за ним. И закрыл вторую дверь. Тяжело на нее облокотилась и выдохнула. Ух, вроде ушла от этого идиота. С самого утра за мной по всему лесу охотится. И чем это ему моя мать не угодила? Сначала чуть на тракторе не сбил, потом свинка я бозвал хвастатой. Мыш сиднула шляпку. И быстро начала махать ею себе на мордочку. Николайич стоял перед ней широко раскрыв рот и выпучив глаза. Мы еж без церемоний прошла мимо и плюхнулась на раскладушку, положив рядом с собой небольшой рюкзачок, который сняла с плеч. Ты, ты кто? – заблел Николайич, дрожащей рукой начиная креститься. Ты ведь глюк? Дима, я белая белочка. Но в ответ мышь пронзительно взвизгнула. Горишь, Тимод. И Николаич только сейчас ощутил жжение в трусах. Он завыл и остервенело ударил себя рукой по дымящимся семечкам. От собственного удара он взвыл ещё сильнее. Я быстро стянул их, сунул в ведро с водой. А мышь тем временем подняла с пола бычок, выпавший из трусов, и сунула в банку с окурками. И смущенно отвернув мордочку от глаза Дава Николаевича, пискнула: "А я, кстати, девушка. Фу, как не стыдно перед особой королевской династией стоять в таком виде!" И смущенно засмеялась, прикрыв лапками мордочку. Так я это, эта штаны потерял. Николаич выудил мокрые семенники и нацепил обратно, прикрыв дырку назаду рукой. Через час совместного воздействия Николаич узнал, что мы ж зовут принцесса Красабелая, дочь великого короля Карыма Белого. Королевство их находится под колхозом Путь Ильича. И что вчера ночью одна из её придворных служанок по секрету ей сообщила. Но случайно узнала, что неподалёку от выхода, а может и входа в их королевство, через дорогу в лесу на поляне, старшина леших и их по совместительству король посадил пять кустов конопли. А ведь всем известно, что лешие отъявленные разбойники, барыги и наркоманы. По крайней мере, так о них выразилась принцесса Краса. Короче говоря, в ту же ночь она для храбрости выпила бутылку вина, стащенную из ладоевых папаш и пошла за коноплей, поскольку большая любительница этой дури. А в королевстве у них траву днем с огнем не сыщешь, и нарвав ее, шла обратно никем не пойманная. Пока из-за поворота не выскочил какой-то идиот на тракторе и не сбил ее, а потом целое утро и весь день за ней охотился. При этом возмущенно пистнула принцесса краса. Он называл ее королеву мать свиньей, что произошло тоже от какой-то свиньи, хотя у них в роду от родясь со свиньями никто не сношался. Принцесса выпила очередную стопку сэмом и плюнув Николаичу на ногу, при этом ничуть не смутившись, пьяненько пролепетала: Слушай, мужик, я у тебя до полуночи посижу, пока мать перемать угомонится. А потом уйду. Ох, и попадёт же мне дома. Там уже шумно, наверно, подняли. Меня и ищут. А ты что, грустный такой, Николаич? О себе рассказал бы. Я в вас людях мало знаю. И тут Николаече понесло, и про жену свою истеричную, и про то, как спился, и как опустился по этой распроклятой жизни. Принцесса аж под конец всплакнула от жалости. Ну ладно, мужик, помогу я тебе, повиснув у него на плечах, рыдала она. Будет у тебя и дом, и жена, и ещё чего-то будет, а чего не помню. Ну давай, наливай. Хлюпало носом принцесса, и Николаевич наливал. А когда всё кончилось, побежал в деревню к Нюрке за новыми литрами. Проснулся Николаич от холодной воды, льющейся на него сверху. Ну что, падла неблагодарная? Мат твою за ногу, бомжара запойная. Проснулся в маманинх хребет. Неблагодарная падла раслепила глаза и увидела перед собой веснущую халяву с разбитой мордой. А теперь валяй отсюда, куда хочешь. У меня машин загребок, а то участкового позову. Да ты что, Витёк, ты что? Забарматал Николаич. Что? заорал он в ответ. Валяй отсюда, чтоб глаза мои больше тебя не видели, мамина сука. Я к нему мать за ногу вчера в гости со всей душой, можно сказать. А он меня на порог не пустил, морду набил. Ты хоть помнишь за что? Нет, промучал испуганный Николайич. За какую-то видите ли принцессу мышь? Псих, у тебя уже белочка. Николайич пытался оправдаться, вставал на колени, но все было бесполезно. Ведька его выгнал из теплушки на все четыре стороны, и Николаевич, бредя по полю, решил, во что бы то ни стало, напиться и повеситься. А Коля Нюрка не даст Семо в долг, то убьет ее, нажрется и повесится у нее дома. Нюрка, сбитая деревенская баба, лет сорока пяти, скрестив руки на груди, И облокотившись на забор спиной, на отрез отказалась дать в долг. И Николайч решился, размахнувшись, дал Нюрке кулаком в ухо. Та аж от удивления открыла рот: "Господи, я то уж думала, у нас на Руси и мужики-то перевелись, как зайцы стали, тряпки трусливые. Ох, ну и бомж Николайч, я аж о таком всю жизнь мечтала!" Нюрка смахнула слезинки с глаз и шарахнула чем-то Николаича по лбу, как впоследствии оказалась ладошкой, а ладошки у нее были очень тяжелые. После удара очнулся Николаич только через час у нее дома. Спустя три месяца бывший бомж Николаич, а ну не самый хозяйственный мужик на деревне и официальный муж. Бизнес-леди Нюрки, прислонившись к забору и с крестиф-рукой на груди, слушал весношётую халяву, который уже минут 20 пыталась выкленчить вдоль бутылку. Извини, детёк, не могу. Рад бы помочь, да жена не разрешает. Николаевич развернулся и не дослушав очередной всплеск излияний и жалоб, ведь ко матери, перематери, пошел в дом и про себя подумав, тогда же если бы и захотел себе дать, то как? Приходила тут ночью одна зараза белобрысая с хвостом, дал я ей просто так, а теперь придется в город ехать к стоматологу зуб вставлять. Ох и тяжела же рука у моей жены. Читала Светлана Федорова.